Глава шестая. Крис. Телефон оказался под кроватью на виброрежиме. Отправленные СМС я открывала трясущимися руками. Марина, я увольняюсь. Работать в твоем змеюшнике невыносимо. Я застонала. Коротко, по сути, и Марина после этого меня назад не примет. О старой работе можно не вспоминать. Прекрасно. Словно в подтверждении моим мыслям открыла и прочла ответ от начальницы. О зарплате тоже можно забыть. Это материальная компенсация за то, что я не отрабатываю две недели. Трудовую книжку нужно забрать в понедельник. Сообщение, что написала сестре, открыла уже нервно, без страха, готовая ко всему. Ну, почти. Читаю и не верю, что написала подобное. Хорошо хоть не обозвала Марьяшу, но слова жесткие, хлесткие, и вишенкой на торте мое заявление о скорой свадьбе. Стонать уже нет сил, просто упала на кровать и принялась рассматривать потолок, молясь, чтобы все это оказалось кошмаром. Как за один вечер я умудрилась разрушить всю свою упорядоченную жизнь? Сил смотреть, что мой взбудораженный алкоголем мозг написал Роме, не было. Я просто боюсь. Досчитала до трех, почти уговорила себя, и тут телефон в руках ожил. Звонила Элька. Черт, врать я не умела, а рассказать все как есть язык просто не поворачивался». Она точно меня за шиворот на свадьбу потащит, сдаст в руки этому наглому и самовлюбленному миллионеру еще и инструкцию по применению предоставит. Не ответить тоже нельзя. Примчиться с проверкой. Или уже. В дверь позвонили. Я сбросила вызов и пошла сдаваться. Хотя есть надежда, что напор Эли заставит сбежать Макса с моей кухни и подальше от моих оладушков. С женихом столкнулась в коридоре. «Ты бы оделся!» Мужчина усмехнулся на мое возмущение. «Меня и так все устраивает». Я закатила глаза, ясно. Решил впечатлять всех своим идеальным прессом и низкой посадкой джинсов. Ну-ну, этим Эльку не пронять. У нее на работе такие образцы натренированного тела ходят, что австралийские пожарные бегут в спортзал срочно качаться. Открывала я дверь с легкой улыбкой, уже представляя, как обломится сейчас этот пижон, но не учла, что могу ошибаться. В гости пожаловала не любимая подруга, а сестра с люлькой наперевец. «Привет!» Она тут же вручила мне в руки Аришу и поставила в прихожей две сумки. Макс выглянул из-за двери и внимательно посмотрел на сестру. «Здравствуйте!» Произнес он таким тоном, что даже у меня по спине озноб пробежал. «Ой, а я вам помешала?» Марьяша захлопала глазами и удивленно уставилась на меня, ожидая объяснений. «Жених Кристины Макс», — представился мужчина, влезая в наш молчаливый диалог с сестрой. «Марьяна, сестра Крис», — настороженно ответила она, хмуря брови. «А вы разве не получали вчера сообщение?» «Кристина вам же написала, что не сможет посидеть с Аришей. У нас куча дел, свадьба на носу». Я продолжала молчать и держать люльку с Аришей. Племянница сладко спала, прижимая к себе плюшевого маленького зайчика, которого я ей купила в прошлую нашу встречу. «Я думала, это шутка, Крис. Марьяна явно хотела, чтобы я вмешалась». Но мне и с Аришей было хорошо. Никаких шуток. Я серьезен в своих намерениях сделать Кристину своей женой. Слава богу, беспорядочными половыми связями не страдаю. Да и у Крис нет больше сестер, так что, думаю, все у нас должно получиться. Марьяша побледнела. Я просто задеревенела. Он реально сказал «Это все в лицо моей сестре. Боже!» Что еще я успела ему разболтать по пьяни? Никто не планировал подобного. Я не хотела становиться на пути у сестры и надеюсь, что мы когда-нибудь наладим наши отношения. Марьяша перевела взгляд на меня и протянула руку, желая забрать орешку. Я молча отдала спящую малышку. Все слова застряли в горле. «Будь счастлива!» — шепнула она мне, прощаясь. Двери за сестрой закрыл Макс. А я так и осталась в коридоре. «Ты знаком с таким словом «тактичность»? Ты как слон в посудной лавке». Все свое недовольство я выплеснула на мужчину. Приперся ко мне с дурацким договором, съел целую гору оладий и оскорбил мою сестру. Наши с ней отношения — не его дело. Я не просила меня защищать». «Лучше быть огромным, неповоротливым слоном, чем мягким и пушистым ковриком, об который все так радостно вытирают ноги». «Что?» — ахнула я. «Ты меня ковриком назвал?» «Кристина, послушай». Макс попытался притронуться ко мне, но я отбросила его руку. «Это ты послушай. У меня была замечательная, спокойная жизнь». «Ты хочешь сказать...» скучное и бесперспективное перебил меня этот мистер-засранец. «У меня была работа. Я стояла на своем. Теперь у меня проблемы. Скоро платить за съемную квартиру, а денег нет». «Нудная и рутинная. Ты не могла на ней развиваться. Шить по своим эскизам. Хватит летать в облаках и держаться за стабильность. Ты способна на большее тебе то откуда это знать ты видел меня всего один раз в жизни и то пьяный я безумно злилась, а макс напротив всем своим видом демонстрировал спокойствие и это бесило еще сильнее я выглядела капризной истеричкой даже в своих собственных глазах я в тебя верю почему ты сама не хочешь поверить в себя его вопрос выбил у меня почву под ногами ладно «Вот моя визитка. Твой номер у меня есть. Давай вечером поговорим, как взрослые люди». Макс быстро обулся, надел на себя футболку и накинул кожаную куртку. В его руках уже были ключи от машины и телефон. «Покар, Жуля!» Мужчина ослепительно улыбнулся мне на прощание и ушел. Я же поплелась на кухню. «Неужели я коврик? Мне хотелось плакать от обиды. Слова Макса задели что-то важное внутри. Появилась злость на себя, на близких, которые пользовались моей любовью к ним. Как мама могла стремиться дать одной дочери счастье за счет другой? Почему отец не стал вмешиваться? Обычно он всегда приструнивает маму, а тут просто отошел в сторону. Единственный, кто был на моей стороне, это Рома. Он хотел быть со мной, несмотря ни на что». Он был готов попробовать рискнуть, а я сдала назад. «Боже, я его предала! Я пожертвовала нашей любовью. Ради чего? Чтобы стать ковриком? Или я всегда им была? Послушная, покладистая, ответственная дочка, с которой у родителей нет никаких проблем. Я всегда жила в тени бунтарки Марьяши. Может, хватит?» Стерев с лица слезы, я умылась холодной водой и набрала номер Макса. Он ответил почти сразу. Если твое предложение все еще в силе, то я готова принять его. Отлично, рыжик. Тогда вечером отметим нашу помолвку в ресторане. Заеду за тобой в семь. Мистер Безпечность просто. Хорошо. До семи куча времени, так что собраться успею. И все? А что еще? Растерялась я. «Теперь ты официально моя невеста. Где моё «люблю»? Ну или хотя бы «целую»?» В голосе мужчины чувствовалась улыбка. «Ему нравится подначивать меня». «Целую» — выдавила я краснее и сбросила вызов. Приложила холодные ладошки к горящим щекам, попыталась остудить кожу. «С ума сойти!» я? «Невеста-миллионера-красавчика! Скоро у меня будет свое ателье!» В дверь зазвонили. «Неужели Марьяна вернулась? Или Макс?»